Они стояли прямо над ней. Фанерный пол прогибался под их ногами, упираясь ей в живот. Поперечные балки сковали Элизу по вытянутым вдоль тела рукам. Они стояли у неё на груди, выдавливали воздух из лёгких. Она чувствовала себя заживо похороненной и боролась с желанием пнуть нависающую над ней доску коленом. Они не разговаривали. Просто стояли над ней. и, кажется, общались с жестами. Вертелись, осматривались. Элиза с трудом, маленькими глотками, втягивала воздух в сдавленную грудь, шевеля губами, словно золотая рыбка. Уж не решили ли они раздавить ее? Потом мальчики все же отправились дальше, освободив ее. Элиза вздрогнула. Нечаянно. Фанера над ней стукнула со соседнюю доску. Она напряглась всем телом, Но братья не остановились, не услышали. Они вернулись в центр комнаты и какое-то время стояли на лестнице. Элиза прижалась лбом к фонаре. Каждый вздох отдавался болью в грудной клетке. Кровь пульсировала в висках. Она пыталась разобрать, о чём они говорили. Чуть раньше, поняв, что они обыскивают дом, Элиза попыталась выползти на крышу и сбежать, но не смогла. Дождь прошёлся по ноге дробью тяжёлых холодных капель. Резко вдохнуло холодом и влажностью. Подоконник был слишком скользким, чтобы за него ухватиться. Внутри было безопаснее. Тогда. Но теперь они перешёптывались. Элизе не удалось разобрать ни слова. Мальчики могли говорить так тихо лишь по одной причине. Они знали, что она рядом. Маршал и Энди Внисон зашагали вниз по лестнице. Петли чердачной двери взвизгнули, и она с издевательски медленно закрылась. Элиза ни шелохнулась и не двигалась так долго, как только могла.